Глава 24. Товарищ Топорков отрекомендовался сухой, бритый человек. Он плюнул, лицо его искривилось больной улыбкой. провязался тут подлое слово, и со своим не могу иначе. Поручик то парков. Ну что же, едем", сказал, пожимая ему руку Ника. "Сегодня не могу, поздно это одно. Светло будет, когда мимо Толбухин пойдем. Как предупредили меня, у меня готов был бы" А то за снастями идти надо. И ветер силен, и волна зальет. Не могу. А завтра поздно будет, — глухим голосом сказал Ника. Вам Осетров рассказывал, в чем дело? Мы необыкновенные беженцы. Сам вижу, что комиссары. Дело мне понятно, а только тонуть мне за вас не приходится. Да и вам, я думаю, неохота. Ну, как же быть? За нами погоня. И хуже бывал, да не найдут. Он оссетров с целой ротой два месяца тому назад шарил и не нашел ничего. А у меня пять семейств тут три дня погода ожидала. Идите за мной. Топорков долго вел их лесною глухою тропинкой. Шли молча спотыкаясь о невидные корни и пеньки. В душе полежаева вдруг шевельнулось подозрение. А вдруг это обманы предательство? Вдруг осетров испугался и выдал их, и теперь их ведут в какую-нибудь губчика, или просто на Красноармейский пограничный пост. Таня шла впереди мелкими шагами. Она так обессилила, что едва двигалась. У нее темнело в глазах, и не было никаких мыслей. Одно было — она верила этим людям, верила, что они спасут ее. Узкая, мокрая, глинистая дорога с глубокими колеями, о которой споткнулась и чуть не упала Таня, пересекла их путь. Они пошли по ней. Потом свернули в лес и скоро очутились перед небольшой чистой избушкой. Топорков постучал в окно. Окно сейчас же открылось, и лохматая голова появилась в нем. Вы, ваше благородие!» — сказал кто-то с нерусским акцентом и пошел отворять дверь. Через час Таня, напившаяся молока, съевшая большой кусок хлеба с маслом и два яйца, лежала на постели в своей шубке, накрытой шинелью, и крепко без снов спала. Ее спутники спали тут же на полу. В избушке было тихо, и месяц чеканил на полу замысловатый узор сквозь мелкий переплет окон, заставленных бальзаминами и геранью. В избе стоял крепкий запах мужика, овчины и махорки. Проснулась Таня поздно, был ясный морозный день. В окно были видны освещенные солнечными лучами сосны, жердяной забор и огород с черными ископанными грядками картофеля и кочерышками снятой капусты. Буря стихла, но ветер был силен, и лес шумел кругом. Таня долго не могла понять, где она находится и что произошло. В трех шагах от нее за небольшим столом сидели за самоваром Ника, молодой офицер, длинный солдатского вида человек и пожилой, весь в морщинах эстонец, с льняными волосами и голубыми светлыми глазами. Он держал в растопыренных пальцах желтое блюдечко с чаем и упорно, старательно выговаривая русские слова, говорил «А я говорю!» «Это все ерунда. Чушь одна. Что за штука такая эстия? Не может она без России быть. Это как рука без тела не может. И царя НАТО. Прежде-то знали мы одного царя, то одного губернатора, а теперь еду по Ревелю. Мимо парламента. Парламент. Подумаешь? Я же их всех знаю. Все они форы проклятые. Тормоеды. Чиновников расплодили. А мы содержи». Что ж, это возможно, это хорошо. Куда ни приди везде чиновник или парышня-машинистка, и все за наши деньги. Ну скажи, пожалуйста, а войско? Ведь сколько народ-то взято в войско, и все мало, мало. Чуть что скажешь, сейчас и обида, мы демократы, а это, мол, черносотенство. вревели, Ревеле, пакость, порядку нет. И все одно, рополепствуют перед советскими. Как раньше никогда не раполепствовали перед губернатором. И хоть бы это господа были, а то Петроградскую гостиницу запакостили, загадили, и все спекулируют, воруют. Разве это государство? За англичан уцепились. В праздник английские матросы пьяные шатаются, народ задевают. А мы молчи. Раньше Россия была. Все своя. Знали мы её, А теперь тьфу, англичане. И все кратут. Кругом царь необходим. Без царя порядка не будет. Эти так смотрят. Нафаровать и уйти. Ты гляди, кто дачу строит. Депутат. Кто лес скупает. Член правительства. Он знает. У него только сегодня, а завтра нет. Пока выборный сидишь в правительстве. Бери, хватай, потом уйдешь. Ничего тебе не будет. рукой возьмет. Царь-то далеко смотрел. У него наследник. Ему значит охота все передать чтобы в аккурате было, по-настоящему. Он и глядел, чтобы не крали. А эти только о себе и думают. Господи! Посмотрел бы, во что железную дорогу обратили. Дачи запакостили. Да и дачника нет. Вместо него бешенец сидит. А беженец, известно. Сундуки уложил, и горе ему мало. Зимою забор. Да что забор? Мебель тянет печи топить. Ему что, он беженец. Здесь разорит, дальше побежит и никто ничего не делает. Все соберутся, говорят, говорят, сначала будто и путное что, а городы, мол, будем разводить, на лесопильни пойдем, а потом пойдет программа, станут говорить о политике, переругаются, их разойдутся». Эстонец шумно выпил чай, осмотрел всех голубыми глазами и сказал, «И что за штука такая политика, господа? Понять не могу. Раньше политики не было, а был парадок». Была подать, был урядник, ну кто платил, тому ничего, кто не платил, известно, хорошего мало. Всятки тоже брали, да и грабили, как теперь. А теперь на все налог, и ничего нет, а что есть, не укупишь. За керосином пойдешь, керосина нет. Грузия, мол, воюет советами, через то керосина нет. А я и не слыхал, что керосин крусинский. За пелой мукой пошлёшь, муки нет. На Украине, мол, беспорядки, не дает Украина муки. Сукна дешевого нет, Польша отделилась, воюет. Мороженого мяса сибирского и не жди. Что-то такое стало, житья нет. Все равно, как в мужицком хозяйстве, пока неделины были, были богатеями. А как, значит, поделились, и ни у кого ничего не стало. У одного, к примеру, плуг, а у другого лошадь, а у третьего парана. Пахать надо! а тот плуга не дают, а этому лошадь визжалка стала. Плохая господа политика, и плохо от нее крестьянину. Нет, без царя нам никак не обойтиться. Потому порядок нужен, и всю эту сволочь разогнать надо, а то облепили казну со своей бумагой. Ника заметил, что Таня проснулась и пригласил ее к столу. железки и Осетров ушли, и стонец достал яйца, масло и хлеб. «На, барышня, кушайте на здоровье», — сказал он. «Ишь, как исхудали, схудали, да бледненькие какие! И тоже поди, и вы здесь по живали. видать, из господ». Таня села к столу.